окружают малыми секундами нижнюю большую терцию тонического трезвучия. Из них два, вторая и шестая ступени, образующие тритон, окружают малыми секундами верхнюю большую терцию тонического трезвучия. И в мажоре, и в миноре остальные расстояния между неустойчивыми и ближайшими к ним устойчивыми звуками большие секунды. И в мажоре, и в миноре. Направление тяготений три восходящих и три нисходящих. То есть каждому из звуков тонического трезвучия по два. Одно сверху и одно снизу. Далее следует иллюстрация номер 231. До мажор. Кноти до. Нисходящее тяготение. Ре до. Кноти ми. Восходящее тяготение ре-ми, нисходящее фа-ми. К ноте соль. Восходящее тяготение фа-соль, нисходящее ля-соль. И к верхнему до восходящее тяготение си-до. Иллюстрация номер 232. До-минор. ноте до, нисходящее тяготение ре-до. К ноте ми-бемоль, восходящее тяготение ре-ми, нисходящее тяготение фа-ми. К ноте соль, восходящее тяготение фа-соль, нисходящее тяготение ля-бемоль-соль. И к верхнему до, восходящее тяготение си-бемоль-до страница 119 -я. Мажор. наиболее острые тяготение на полутон 7 ступень первая ступень и 4 3 ступени Минор. наиболее острые тяготение на полутон 2 3 ступени и 6 5 ступени и в мажоре и в миноре Ясно выражено тяготение к тонике. Седьмая первая ступень, вторая первая ступени. Иллюстрация номер 233 и 234. Восходящее тяготение Си-до, нисходящее тяготение Ре-до. Высотное положение третьей, шестой и седьмой ступеней и главное трезвучие. Мажор. Третья, шестая и седьмая ступени отстоят от тоники на большую терцию, сексту и септиму. Иллюстрация номер 235. До ми, до ля, до си. Минор. Третья, шестая и седьмая ступени отстоят от тоники на малую терцию, сексту и септиму. Иллюстрация номер 236. До ми, до ля бемоль, до си бемоль. Мажор. Соответственно, все три главные трезвучия, тоническая, субдоминантовая и доминантовая, большие. Иллюстрация номер 237. Трезвучие до ми соль, Фа, ля, до и соль, си, ре. Минор. Соответственно, все три главные трезвучия, тоническая, субдоминантовая и доминантовая, малые. Иллюстрация номер 238. Трезвучие до, ми, бемоль, соль, фа, ля, бемоль, до и соль, си, бемоль, ре. Параграф 97. Сравнительный обзор гармонических мажора и минора. Гармонический вид одного лада сближается с гармоническим же видом другого лада. Их гаммы отличаются друг от друга одной третьей ступенью, а увеличенная секунда имеет одинаковое высотное положение. Гармонический мажор. Иллюстрация номер 239. ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, бемоль, СИ, ДО.